Глава девятая Все, что в аполлонической части греческой трагедии, в диалоге, выступает на поверхность, имеет простой, прозрачный, прекрасный вид. В этом смысле диалог есть отображение Эллина, природа которого открывается в пляске, ибо в пляске наивысшая сила лишь потенциально, хотя и выдает себя в гибкости и роскоши движений. Поэтому речь софокловских героев и поражает нас своей аполлонической определенностью и ясностью, так что нам кажется, что мы сразу проникаем в сокровеннейшую сущность их естества и при этом несколько удивлены, что дорога к этой сущности так коротка. Но если отвлечься на время от этого выступающего на поверхность и явного характера героя, который в сущности не более как брошенный на темную стену световой образ — то есть сплошное явление, если напротив проникнуть в миф, проекции которого являются эти светлые отражения, то мы переживаем внезапно феномен, стоящий в обратном отношении к одному известному оптическому явлению. Когда после смелой попытки взглянуть на Солнце мы, ослепленные, отвращаем взор, то, подобно целебному средству, перед нашими глазами возникают темные пятна, Наоборот, явление световых образов софокловских героев, короче, «аполоническая маска», есть необходимое порождение взгляда, брошенного в страшные глубины природы, как бы сияющие пятна, исцеляющие взор, измученный ужасами ночи. Только в этом смысле мы можем решиться утверждать, что правильно поняли строгое и значительное понятие «греческая веселость», Между тем, как на всех путях и перекрестках современности мы постоянно встречаемся сложно воспринятым понятием этой веселости в форме ничего не нарушаемого благополучия. Наиболее отягченный страданиями образ греческой сцены, злосчастный Эдип, был задуман Софоклом как тип благородного человека, который, несмотря на всю его мудрость, предназначен к заблуждениям и к бедам, но в конце концов безмерностью своих страданий становится источником магической благодати для всего, что его окружает, благодати, не теряющей своей действительности даже после его кончины. Благородный человек не согрешает, вот что хочет нам сказать глубокомысленный поэт. Пусть от его действий гибнут всякий закон, всякий естественный порядок и даже нравственный мир, этими самыми действиями очерчивается более высокий магический круг влияний, создающих на развалинах сокрушенного старого мира мир новый. Это хочет сказать нам поэт, поскольку он вместе с тем и религиозный мыслитель. Как поэт он с самого начала показывает нам изумительно завязанный узел процесса, разрешая который судья шаг за шагом медленно движется к собственной гибели. чисто эллинское наслаждение диалектикой, этого разрешения столь велико, что от него лежит на всем произведении какой-то налет высокомерной веселости, отбивающий везде острия у ужасающих предпосылок этого процесса. В Эдипе в колонне мы находим ту же веселость, но внесенную в бесконечное просветление, удрученному чрезмерностью бедствий старцу, который во всем, что с ним случается, представляет исключительно страдательное лицо, противопоставлена неземная радость, нисходящая из божественной сферы и указывающая нам, что герой в своем чисто пассивном отношении достиг высшей активности, простирающейся далеко за пределы его жизни, между тем, как вся его сознательная деятельность и стремления в прошлой жизни привели лишь к его пассивности». Так для взора смертного медленно распутывается неразрешимо запутанный узел процесса легенды об Эдипе, и глубочайшая человеческая радость охватывает нас при этом божественном подобии диалектики. Если в этом объяснении мы точно передали намерение поэта, то все же может еще возникнуть вопрос, исчерпали ли мы тем содержание мифа, и тогда кажется, что все «воззрение поэта» Ни что иное, как тот упомянутый выше световой образ, который целительница природы воздвигает перед нами после того, как мы бросили взгляд в бездну. Идип, убийца своего отца, муж своей матери, Идип, отгадчик загадок Сфинкса. Что говорит нам таинственная троичность этих роковых дел? Существует древнее, по преимуществу персидское народное верование, что мудрый маг может родиться только от кровосмешения. По отношению к разрешающему загадке и вступающему в брак со своей матерью Эдипу, можем мы тотчас же истолковать себе это в том смысле, что там, где пророческими и магическими силами разбиты власть настоящего и будущего, неизменный закон индивидуации и вообще чары природы, причиной этому могла быть лишь необычайная противоестественность. так же, как в том персидском поверье и кровосмешении. Ибо чем можно было бы понудить природу выдать свои тайны, как не тем, что победоносно противостоит ей, то есть совершает нечто противоестественное? Это познание выражено, на мой взгляд, в упомянутой выше ужасающей тройственности судеб Едипа. Тот, кто разрешил загадку природы, этого двуобразного сфинкса, должен был... Нарушить и ее священнейшие законоположения как убийца своего отца и супруг своей матери. Мало того, мир, как бы, таинственно шепчет нам, что мудрость, и именно дионисическая мудрость, есть противоестественная скверно, что тот, кто своим знанием не свергает природу в бездну уничтожения, на себе испытывает это разложение природы. Астрие мудрости обращается против мудреца. Мудрость — преступное действие по отношению к природе. Вот те страшные положения, с которыми обращается к нам миф. Но эллинский поэт, как луч солнца, прикасается к величественной и страшной мемноновой статуе мифа, и она внезапно начинает звучать софокловскими мелодиями. Лучезарному венцу пассивности я противопоставлю теперь венец активности, сияющий вокруг головы исхиловского Прометея. То, что мыслитель схил имел нам сказать здесь, но что, как поэт, он дает нам лишь почувствовать в своем символическом образе, молодой Гетес сумел открыть нам в смелых словах своего Прометея. «Я здесь сижу, творю людей по своему подобию, мне равное по духу племя страдать и слезы лить, и ликовать, и наслаждаться, и ни во что себя не ставить, как я».